Глава тринадцатая. В лазарете, кроме тех, с кем я имела честь работать сегодня днем, находились еще двое персилия Келисия. Первой, на кого я посмотрела, была ректор. Келисия, одетая во все красное, выглядела, как обычно, впечатляюще и казалась не главой Кламхольма, а прекрасной куртизанкой, которую позвали на собрание благородных господ и серьезных дам с целью скрасить их досуг беседой. Однако, присмотревшись, нетрудно было сделать вывод, что внешняя яркая красота главной гарпии гармонировала с хищным взглядом, не оставляя сомнений, что эта птица не собирается никому уступать центральное место на ветке. «Доброго вечера, Гранде!» — сделав книгсин, сказала я и посмотрела на присутствующих. Гранд Гуман тоже был среди них. Дракон стоял возле окна и угрюмо смотрел в сторону, скрестив руки на груди. Мне хотелось подойти именно к нему и спросить, что же такого случилось с момента моего ухода. Но по понятным причинам это не представлялось возможным. — Разрешите мне, очаровательная Гранда! — протиснулся вперед дознаватель. Улыбнулся мне, когда в незнакомый, и, дождавшись жеста ректора, подошел ближе. «Никак не получается у нас с вами расстаться, Вилла! Возможно, это и к лучшему!» Я закусил нижнюю губу в ожидании разъяснений. Хотелось бы спросить самой, да только не положено. «Дайте мне руку!» Повелительно сказал Дозрамак, и, не дожидаясь моей реакции, сам взял мою ладонь свою. Его пальцы были сухими и шершавыми, как наждачная бумага. Прикосновение казалось до жути омерзительным, будто по стеклу лязгают металлической пластиной. Но я вытерпела и это. Остальные молча смотрели на нас, не мешая дознавателю, лишь декан поторопил Кадлака. — Ради всех богов можно не превращать хотя бы это в спектакль? Дозромак ощерился еще раз, показав всем отсутствие левого клыка, и миролюбиво пояснил. «Процедура требует от меня соблюдения всех формальностей. Назовите ваше имя, Вилла». «Регина Лесникова, адептка четвертого курса Института Кломхольм, факультет Ламий», отчеканила я заученную, часто повторяемую за последние годы фразу но тревога сжала сердце еще больше. Я взглянула в сторону дракона, и на этот раз наши взгляды пересеклись. В его глазах читалась жалость и что-то еще, что я никак не могла обозначить, но страх только усилился. До меня наконец дошло, что никто бы не стал собираться столь блистательным составом, чтобы пожурить меня за нечаянное обращение. Поняла и то, Что ректор и декан при всех их разногласиях не согласились бы лично присутствовать при наказании обычной адептки за прогул целого дня занятий. Значит, случилось что-то из ряда вон. То, ради чего меня позвали в лазарет и плотно притворили двери и окна, установив магические ловушки от подслушивания. Во рту пересохло. Можно мне воды? — спросила я, обращаясь к целительнице. Гранда Тулия немедленно сорвалась с места, на котором сидела, и налила в пустой стакан чистой воды из пузатого графина, стоящего на столе, что-то предварительно добавив в него. Щепотку или две сухой смеси из флакончика, явившегося на свет из рукава ее платья. — Только не затягивайте, — вздохнула Кирисия и золотой чокер с подвеской в виде сердечка на шее ректора поднялся и опустился в такт дыханию. Я выпила воду залпом, от нее исходил еле ощутимый запах полыни. — Я готова, — ответила я, возвращая стакан Гранди Тули и снова посмотрела на дракона, тот хелезаметно кивнул. — Пойдемте сюда, вилла Лесникова, «Мне нужны ваши ответы!» Дозрамак, все так же не выпуская ладони из своих шершавых пальцев, потянул меня в сторону подсобного помещения, временно переоборудованного под последнее пристанище Есении. «Он хочет, чтобы я официально опознала ее?» Догадалась я, а заодно удивившись, разве нельзя было сделать это раньше, например, сегодня днем? Присутствующие потянулись за нами. В той комнате уже горели свечи, расставленные повсюду, что превращало ее в некий храм, посвященный подземной богине, не выносящей дневного света и радости. Воздух был нечист, словно свечи горели не первый час. И снова, отгороженная от любопытных взглядов койка, От нее за версту веяло тошнотворно-приторным запахом умертвия. Когда не живо еще живо, а мертвое не до конца принадлежит тлену. «Нам надо, чтобы вы взглянули, Вилла!» Волкодлак отпустил меня и отошел на шаг, став у меня за правым плечом. «Дело не только в опознании. Здесь мы и без вас справимся». Но эта жертва не совсем лишена дара, что очень странно. Возможно, благодаря вам мы сможем что-то извлечь из ее памяти и поможем вернуть ее. Произнес Дозрамак и дал знак Гранди Тулей открыть койку. Почему благодаря мне? И разве возможно вернуть того, кого насильно лишили дара? Теснились вопросы у меня в голове, а между тем рядом стал дракон. Он еле заметно коснулся моей руки. Я уже хотела было спросить его о возможности неполного лишения дара ламий, как завеса, отделяющая узкую койку от взгляда пава. Первое, что я увидела, — шляпку с синим глазком драгоценного камня. Такие носят обрученные дамы. И только секундой позже я заметила ее обладательницу. Смотрелось до более знакомое лицо, и... Над духом раздался женский крик, оглушивший меня так, что сердце остановилось. Я не сразу поняла, что этот страшный вопль принадлежит мне самой, а осознав, замолчала, закрыв рот руками.